глава 28. Уходить со стоянки пришлось на закате. Напоив животных, наполнив фляги и бурдуки, кошки вышли на остывающую в песках тропу. Фальшивые пастухи вынуждены были задержаться. Их очередь на воду еще не пришла, но взгляды, которыми они провожали караван индиры, были весьма многозначительными. Воительница спокойно сидела на верблюде. Она не зря выбрала эту тропу. её называли заячий, потому как тропа сильно петляла, часто возвращалась назад. А еще от этой узкой тропки каждый дневной переход отделялась еще одна тропа. И если не догнать караван сразу, искать его в цепи мелких ответвлений можно было очень долго. На это и делали расчет кошки. Часа через два неспешного пути они аккуратно вернулись обратно, обошли оазис по дуге и встали на самую короткую тропу, ведущую в Барабиджан. На заячьей тропе остались четыре кошки, которые прежде маскировались под горем. Они должны были запутать преследователей, оставляя следы большого каравана то справа, то слева, а потом вернуться в Белый город и поддержать охрану особняка. Путешествовать ночью трудно. Те, кто идут пешком, ругают песок, попадающий в обувь, в лицо и под одежду. Те, кто едет верхом на ослике, оплакивают закаменевшие мышцы, замерзшие руки, держащие поводья, и отбиты до бесчувствия зад. Индира постаралась предусмотреть все. Ещё в оазисе были наполнены углями грелки, обувь хорошо вытрясли и выдали пешим воительницам покрывало. А ещё назначили смену. Часть идёт, часть едет. Раз в час меняются. С помощью этих хитростей удалось провернуть манёвр с переходом с тропы на тропу. Но идти всю ночь было небезопасно. В пустыне водилось немало хищников. Так что, отойдя на приличное расстояние, кошки остановились, поставили пару шатров и разожгли костер, чтобы поесть горячего. Спали по очереди, выставляя охрану так, что за ночь обитатели шатров были разбужены только два раза, когда близко к лагерю подошли шакалы и когда шакалов разогнал рев льва. Утром снова двинулись вперед. Индира и Дарая прекрасно понимали, что теперь их спасет только скорость и выносливость. Поэтому, присмотрев на карте следующую точку для отдыха, объявили маршевой шаг. Раз, два, три — вдох. Раз, два, три — выдох. К удивлению женщин, мужчины периодически спрыгивали с уставших животных и в том же ритме бежали рядом если с мужьями и хозяйки каравана никто не смело разговаривать, то с наложниками получалось и пошутить, и перекинуться словечком за приготовлением ужина. Индира парней не останавливала. Такие шуточки и подколки сохраняли хорошее настроение и мужчинам, и женщинам, да и в целом разряжали обстановку. На третий день к воительнице подошел Айдан. «Госпожа», — сказал он, исполнив традиционный глубокий поклон, «простите, что мешаю вам отдыхать, но мне кажется, за нами гонятся». Индира тотчас вскочила, прислушалась и ничего не услышала. Нахмурилась, подозвала Дараю, и они вместе склонились над картой. Укрыться было негде. Правда, был шанс убежать и... Они устанут, а погоня может быть свежей. «Что делать?» Индира задумчиво рассматривала карту и вдруг, хищно усмехнувшись, пкнула в значок чуть впереди того места, где они находились. «Смотри!» Дарая присмотрелась, хмыкнула и помчалась отдавать приказы своим кошкам. «Караван!» ускорился, спеша добраться до одного интересного и необычного в пустыне места. Они успели. Высокий гранитный кряж поднимался среди песков, словно корабль над волнами. Погонщики болтали, что это бог песков уронил здесь бусину своего ожерелья, и она раскололась. Так это было или нет, но много столетий назад здесь было святилище, и многочисленные кельи для жрецов и жрец. По верованиям караванщиков, бог Песков был одновременно милостивым и жестоким, так что в святилище приносили кровавые жертвы. Пока речь шла о птицах, овцах и даже верблюдах, никто не возражал. Но когда особенно усердные служители начали отлавливать случайных прохожих и заблудившихся бродяг, Терпение воительниц лопнуло. Светилища разгромили, жриц и жрецов посадили на корабль и отправили на арабский торг через море, чтобы мстительное божество не услышало своих последователей. В опустившем кряже никаких святилищ больше не устраивали. Поначалу попытки были но мать отправила туда в отпуск сотню кошек с пивом и горячими мальчиками. Подвыпившие воительницы обожали драться, так что все попытки фанатиков отбить святилище провалились. Последней каплей стала драка кошек с южанами, после которой от святилища осталась груда камней, а уцелевшие келье остались без мебели. Однако совсем это место не пропало. В кельях можно было укрыться от песчаных бурь, а в центре святилища сохранился маленький родничок, способный спасти путников. Так что, несмотря на то, что кряж располагался в стороне от караванных троп, иногда в нем путешественники все же бывали. Туда и направился караван Индиры. Поначалу казалось, что кряж близко, но вскоре стало понятно, что это иллюзия. Добрались только к вечеру. Завели животных в гроты, дали воды и зерна, а сами практически упали на спальники и шкуры, нуждаясь хотя бы в коротком отдыхе. Открыла глаза кошка уже в полумраке. Она лежала завернутая от ночного холода в шатер Рядом исходил вкусным ароматом горшок с похлёбкой, и серьёзный Айдан помешивал варево, зная, что госпожа проснётся от запаха. Кошка вскинулась, ругая себя за то, что упала спать, не особо позабочившись о мужьях. Просто указала им свободную келью повыше и убежала назначать караульных из самых бодрых воительниц. Госпожа нежно улыбнулся блондин похлебка готова будете ужинать а вы с трудом удержавшись от искушения схватиться за ложку уточнила индира если вы пригласите мы будем есть с вами чуть склонил голову айдан так что выбившаяся из под тюрбана светлая прядь зависело ему один глаз придавая супругу как кетливый вид приглашаю Вздохнула Индира, догадавшись по безмятежному виду мужа, что всё на кряже в порядке, и время, чтобы перекусить и умыться, у нее есть. Пока Айдан бегал за остальными мужьями, кошка скинула сонную одурь и подошла к проему пещеры, чтобы оглядеться. Вокруг было темно и тихо. Только запах похлебки, редкие всхрапывания животных выдавали присутствие каравана. Преследователей не было видно, но с заката прошло не больше трех часов, так что их вполне могли нагнать этой ночью, а значит, следовало подготовиться. Зашуршали шелка, появились мужья, и воительница вернулась к горшку с похлебкой. Прежде чем опустить ложку в горшок, Она уточнила. «Остальным есть что поесть?» «Мы сварили большой котел», — кивнул Хара, «и разнесли по кельям». «Молодцы!» — удивленно покачала головой Индира и со стоном наслаждения запустила ложку в горшок. Они выскребли похлебку до капли, закусили подогретыми ягодными лепешками, запивая простую еду холодной водой из родника. Потом Айдан понес посуду на нижний ярус, чистить песком и ополаскивать водой в поилке. Зор и Хара ушли наверх, в отведенную им келью, а Индира отправилась к воительницам. Кошки были впечатлены мужчинами Индиры и наперебой нахваливали их. Оказалось, устали все. Глаза открытыми держали только караульными, да и то с трудом. Они рассказали, что мужчины сами развели огонь в одной из уцелевших торжественных зал, сами сварили похлебку и разнесли ее по кельям, а еще приготовили кофе для караульных и поделились с ними финиками и ореховыми плитками. Воительнице было приятно слушать комплименты мужьям и наложникам. Но кошка прекрасно понимала, что такая выучка мужчин — не ее заслуга. Поэтому прошептала благодарственную молитву матери, прося у нее милости к душе госпожи Лавсикайи. Не успели воительницы закончить ужин, как издалека донеслись ритмичные звуки. садники прошептала Дарая. «На верхние этажи! Быстро!» — скомандовала Индира приготовить луки, арбалеты, дротики, животным завязать морды. Кошки рассыпались по кельям и застыли в проемах, приготовив луки и арбалеты. Индира тоже заняла позицию, приказав мужчинам не высовываться. Однако через некоторое время услышала позади шорох. «Госпожа, рядом стал Айдан». Хара предложил напугать погоню. «Как?» — таким же шепотом бросила в сторону кошка, не отводя глаз от тропы. «Мы приготовили маленькие светильники, пропитанную маслом нить и покрывало. Можно изобразить призраков?» Индира задумалась. «Южане суеверны!» Ее предупреждала госпожа Ютина, что нельзя въезжать в город через западные ворота, нельзя пускать впереди козла и носить чёрное. Жители разбегутся и на завод приезд помощницы посла плохой приметой. «Пробуем», сказала она Айдану, «но держим оружие наготове. Хара сказал, что это может ошеломить нападающих. Быстро улыбнулся блондин, положил рядом с воительницей шёлковый бурнос, а потом быстро расставил в проёме плошки протянув через фитили нитку. Кошка поморщилась и отошла в глубину кельи. С ее точки зрения лампы только подсветят ее как цель, но вдруг задумка сработает. Стрелять она сможет и отсюда. Между тем топот приближался, и вскоре у развалин появились всадники. Индира подобралась к самому краю вырубленного в скале окна и «Южане» — две дюжины мужчин на конях, с луками и кривыми саблями. Они закутались в черные халаты, но обожаемое им золотое шитье иногда поблескивало в лунном свете на ножнах, чехлах и седлах. Не увидев знакомых шатров, животных или хотя бы костра, всадники не торопились слезать с коней. Они кружили на месте, оглядываясь и прислушиваясь. Но вокруг было относительно тихо. Потом где-то в стороне от развалин вдруг зажегся тусклый огонек. Южане сразу повернулись туда, приготовив оружие. От этого огонька зажегся другой, третий, и, наконец, все развалины засияли тусклым, зеленоватым светом хаотически разбросанных огоньков. Некоторые висели в воздухе, другие плавно перемещались. Третьи висели на месте, вздрагивая, и моргая под порывами ветра. "Кто вы, смертные?" провыл вдруг ветер. Индира вздрогнула, потом подавила смешок. «Интересно, что сделал Зор, чтобы так изменить голос?» «Как посмели прийти сюда!» Снова забыл потусторонний голос, только с другой стороны. «Вы тревожите покой мертвых!» Рявкнул третий голос из пустыни, и огоньки тревожно замерцали. Южане закрутились на своих конях, И когда из развалин поднялись бесформенные белые фигуры, не выдержали, рванули обратно по тропе. Когда стих стук копыт, Индира опустила арбалет, утерла холодный пот и подошла к проему. «Признавайтесь», — сказала она, — «как вы все это устроили?»